к новоиспеченной госпоже Челдоновой. Щенят у дворняжки было семеро, и всех их пару часов назад утопил в выгребной яме лавочник. Человек не злой и даже не жадный, а просто, как и положено, истинному самаритянину, разумный и рассудительный. Он мог легко прокормить суку и ее приплод, но восемь собак ему были просто не нужны, и дворняжке еще предстояло узнать об этом. А пока, пока все было хорошо. И солнце, и пережаренная с луком начинка, и ласковая рука в белой перчатке, которая почесывала то за ухом, то за гривок, и всякое дыхание славило Господа, и даже казалось, что ему это не безразлично. Маруся в последний раз потрепала полурастаявшую от счастья дворняшку по холке и повела мужа гулять по кукольному плесу, маленькому, прелестному, похожему на жемчужину, убежавшую в траву из чьей-то булавки. Жемчужину, чуть запыленную, не идеально ровную, но все равно настоящую. В торговых рядах орали, рвали гармонику, совали зеваком в лицо баранки, похудшую мануфактуру и знаменитую местную пряжу. И обоим, и Челдонову, и Марусе было ясно, что оба не ошиблись, и это только начало чудесного, долгого путешествия. И, кажется, все будет действительно, как обещано, и их ждет жизнь мирная, долгоденствие, любовь друг к другу в союзе мира. И даровано им будет от росы небесной свыше, и от тука земного, и исполнятся дома их пшеницы, вина, и елее, и всякой благостыни, так, чтобы они делились избытками с нуждающимися. А раз так, то и не страшно было потом когда-нибудь умереть в один день. И все обещанное сбылось, буквально по пунктам, кроме одного. Через год счастливейшего супружества Маруся еще как-то отшучивалась от расспросов родни, желавшего что бы то ни стало покачать на коленях внуков. еще через год забеспокоилась сама несколько лет несомненно худших в жизни челдоновых ушло на отчаянную никому невидимую борьбу особенно тяжело маруся необыкновенно чувственная и оттого особенно целомудренная приносила врачей пройдите за ширму разденьтесь, пожалуйста уверенные мужские руки Пыточные инструменты, скомканный в кулаке потный звуконепроронивший платочек, унижение, ужас, унизительная надежда, раз за разом, раз за разом, один к одному. Были пройдены решительно все круги ада, поездки на воды и на грязи, университетские дипломированные светила, дорогие частные доктора, безвестные лекари, которые с Анной Никеевной вон просто чудо сотворили. Причем сама Анна Никеевна, знакомая знакомых чьих-то знакомых, была уже совершенно безлика и анонимна, как денежная ассигнация. Только в отличие от ассигнации, с ее помощью нельзя было купить даже золотника счастья. В ход пошли даже стремительно входящие в моду гомеопаты — И от похода по бабкам, знахарям и колдунам Маруся спасла только врожденная душевная брезгливость. Причем дело было даже не в грехе, а в том, что ушлые метафизические прихвостни, многие из них, кстати, брали за визит столько, что постелился бы и самый алчный сколап. обещали своими торопливыми наговорами, накрест подшитыми полотенцами и сломанными свечками изменить волю самого Бога. А Маруся, как никто другой, всей своей сутью чувствовала, что это именно его воля — не давать им Сереже детей. Противиться этой воле было бессмысленно. Можно было только попросить, как просишь родителей подарить каменинам куклу с фабрики Саймона и Хальбега. Но взамен литой восковой красавицы в модном шелковом наряде «Всегда рискуешь получить очередную копеечную книжку про медведя, а то и отеческую оплеуху». Но Маруся не боялась оплеух, она всего лишь хотела знать, почему и за что ей отказывают, почему и за что именно ей. Походы по врачам, на которых настаивал Челдонов, были для нее чем-то вроде «верик для Юродиева. Еще одно испытание – неистово плоть, но взамен также неистово прокаляющая дух. Главное было другое – икона Божией Матери, взыскание погибших, икона родителей Богородицы, праведных Иоакима и Анны, икона праведной Елизаветы, матери Иоанна Предтечи, мощи святого мученика младенца Анна в киево печерской лавре, Чудотворная икона Толгская в Толском монастыре. Рядом с ней на поручнях икона Божией Матери Знамения, под которой нужно трижды приползти и слезно молить Пресвятую Богородицу. Маруся проползла и плакала так, что из храма ее вывели под руки. Еще был Зачатевский монастырь, и чудотворная икона Милостивая и мощи преподобной Софии Суздальской Духовник Маруси отец Владимир, сухой, лукаво лукавобородый, седой старичок, который крестил и окормлял, кажется, все потомство Питаврановых, посоветовал написать в Афонский монастырь Хиландр. И через три месяца, никем не замеченного ожидания, Маруся получила от афонских монахов бандерольку с кусочком лозы святого мироточивого Симеона. плодоносящей уже тысячу лет. Кроме черствой веточки, в посылке была иконка святого Симеона и три изюминки. Их полагалось съесть бесплодным супругам, две жене, одну мужу, предварительно проведя сорок дней в строгом посте, без вина, варенья и елея. На практике это означало хлеб, воду да сырые овощи. Отец Владимир сказал, что Симеонова лоза — средство вернее верного. Челдунов поста не выдержал, через неделю сорвался, пошел, как наголодавшийся пес. За ароматом щей и опомнился только в трактире среди пахучих ямщиков и самого затрапезного люда. Миска перед ним была пуста до блеска, половой — Ловко заложив руку за спину, уже тащил поднос с вареной говядиной, слезоточивым хреном и солеными огурцами. Челдонов, сгорая со стыда, махнул на себя рукой, и, чтобы усугубить ужас падения, потребовал говядине водки. А Маруся не сдалась, не отступилась. Только от слабости почти перестал бывать на людях, и соскучившийся по дочери Питавранов-старший заглянул к молодым сам. Челдонова тогда снимали полдома на поварской. Сергей Александрович был на хорошем счету, и, если учесть еще и частные уроки, зарабатывал совсем-совсем недурно. Питавранов молча посмотрел на Марусина, обглоданное мукой и голодом лицо, и за рукав вывел Челдонова за дверь. Я вам дочь свою доверил, Сергей Александрович, не для того, чтобы она свихнулась, — сказал он тихо, но так страшно, что Чулдонов, как нашкодивший пацан, спрятал в раз вспотевшие руки за спину. Тести он любил и после свадьбы подружился с ним еще крепче, чем раньше. Без условностей, без обязательств. Впрочем, по-другому дружить не умели оба. Я отговаривал Никита Спиридонович, но отец Владимир благословил на пост, сказал только воздержанием и молитвенным подвигом. Петовранов старший пожевал в кулаке роскошную бороду, потом дернул, будто хотел оторвать. — Отцу Владимиру, старому дураку, я еще морду набью, — пообещал он. «Но ты, Сережа, ты же математик, ученый человек. Как ты мог распустить дома такие дикие первобытные суеверия?» Челдонов растерянно молчал. «Слышать такое от профессора богословие было невероятно. Даже жутко, но еще жутче была Маруся, ничуть не изменившая прежнего веселого, ровного внешнего тона. И вся скорченная, ни за что изуродованная внутри». Тем же вечером к ним пришел встревоженный отец Владимир, вразумлять слишком далеко заблудшее духовное чадо, и Челдонов, лаками старенького священника чаем с вареньем, безотчетно искал на его сморщенным от пожизненной умиленности лице следы побоев.